Девушка грустно обвела взглядом комнату, в которой, казалось, еще звучали голоса домочадцев старшей гончей. Все-таки она успела привязаться к этому месту. Здесь Эвелина ощущала себя в безопасности от окружающего мира и, прежде всего, от императора. Однако снова пора было в путь» и еще неизвестно, что случится с ней далее. Но тень гончи каким-то непонятным образом чувствовала, что сюда она больше не вернется. Де Леон вышел первым из дома, немного замешкался на пороге, поджидая своих учеников, и небрежным жестом разбил у себя под ногами магическую сферу. Эвелина не смогла сдержать невольной дрожи, когда знакомое радужное сияние окутало ее. Слишком это напомнило день из ее прошлого, точнее, вечер. Только тогда рядом с ней был совсем другой мужчина. Слепящие всполохи бесцветного пламени быстро улеглись. Девушка со своими спутниками оказалась в глухом заснеженном лесу. Их уже ждали. Маленький мальчик в темной одежде. Он окинул вновь прибывших несколько испуганным взглядом и нерешительно сделал шаг вперед. «Вижу ли я перед собой Далеона, старшую гончую западной гряды островов?» — слегка запинаясь, словно рассказывая вызубренный урок, спросил мальчуган. «Да», — кивнул мужчина и, предупреждая дальнейшие вопросы, добавил. «Со мной моя тень, Эвелина, из рода старшего бога, и младшая гончая, Нор!» «Все в порядке, Рой!» — раздался приятный женский голос. Мальчик с явным облегчением на лице склонил голову и быстро юркнул в сторону, моментально затерявшись среди деревьев. Ему на смену вышла высокая статная женщина. Эвелина невольно залюбовалась ее точеными чертами лица. Высокие скулы, пухлые чувственные губы, пронзительно синие глаза и тяжелая коса пепельно-серых волос. Незнакомка была действительно красива, но красива какой-то неживой красотой, словно совершенное произведение искусства, к которому боишься прикоснуться, чтобы случайно не испортить его. «Амария!» — улыбнулся Долеон. «Чудесно выглядишь!» «Знаю!» — ответила женщина. Перевела внимательный взгляд на Эвелину. Девушка передернула плечами. На миг ей показалось, будто из глаз Амарии выглянуло нечто нечеловеческое, чуждое этому миру. «А я не верила, что ты принял в своем доме имперку» проговорила женщина, пристально разглядывая чужачку. Брови Амарии чуть заметно поползли вверх при виде седых прядей в волосах девушки. «Я не считала это заслуживающим упоминания», медленно, тщательно подбирая слова, произнес Далеон. «Кого ты обманываешь?» — хищно усмехнулась Амария. «Эти сказки будешь рассказывать сбору, а не мне». — Интересно, что за знаки скрывают браслеты покорности на запястьях твоей тени?